По большей части эта битва разыграется там, куда ты не сможешь пойти, чего ты не сможешь коснуться. — В умах и сердцах людей, — объяснил Чернобог, — помнишь большую вертушку? — Карусель, — добавил мистер Нанси. — А, за сценой, — понял, — как на той равнине с костями. Мистер Нанси поднял голову. Всякий раз, когда я решаю, что у тебя не хватит здравого смысла, чтобы хоть на что-то сгодиться, ты меня удивляешь. Да, именно там и произойдет настоящая битва. Все остальное просто вспышки и гром. «Расскажите мне об Дении», — сказал Тень. «Кто-то должен остаться с телом. Такова традиция. Мы найдем кого-нибудь». Он хотел, чтобы это сделал я. «Нет». — отрезал Чернобог. — Это тебя убьет. Неудачная идея, очень неудачная. — Да? Меня это убьет? То, что я побуду с телом? — Лично я такого на моих похоронах не хотел бы, — сказал мистер Нанси. — Когда я умру, пусть меня просто закопают в теплом месте. А когда хорошенькие тёлки будут ходить по моей могиле, я стану хватать их за коленки, как в том фильме. Никогда его не видел. — отозвался Чернобог. — Ну, конечно, видел. Это в самом конце. Киношка про студентов. Все ребятишки идут на школьный бал. — Фильм называется «Кэрри, мистер Чернобог», — сказал Тень. — А теперь пусть один из вас расскажет мне про бдение. — Ты рассказывай, — заявил Чернобогу мистер Нанси. — Я машину веду. — Никогда не слышал о фильме под названием «Кэрри». Сам рассказывай. Того, кто остается с телом, привязывают к дереву. Так, как когда-то привязали среду. А потом он висит там девять дней и 9 ночей. Ни еды, ни воды. Совсем один. Под конец обрезают веревки и его снимают. И если он остается жив, ну, такое случается. Так среда получит свое бдение. «Может, алвис сможет нам позлать кого-нибудь из своих?» Сказал Чернобог. «Гному под силу такое пережить!» «Я это сделаю», — сказал тень. «Нет», — покачал головой мистер Нанси. «Да», — сказал тень. Два старика помолчали. Потом мистер Нанси спросил. «Почему?» «Потому что только живой может сделать такое», — ответил тень. «Ты рехнулся», — сказал Чернобог. «Может быть. Но я собираюсь бдеть над телом среды. Когда они остановились заправиться, Чернобог объявил, что его тошнит и что он желает ехать впереди. Тень был не против перебраться назад. Там можно было хоть как-то вытянуться и поспать. Они ехали в молчании. Тень чувствовал, что принял решение, что сейчас совершается нечто большое и невероятное. «Слушай, Чернобог», — сказал некоторое время спустя мистер Нанси, — «Ты проверил техномальчика в мотеле?» «Счастливым он не выглядел. Он залез во что-то, что залезло прямо в него. В том-то и беда с этими новыми детишками. Они уверены, будто все знают и по-хорошему учиться не способны. Ну, только по-плохому». «Хорошо», — хмыкнул Чернобог. Тень вытянулся на заднем сиденье во весь рост. Ему казалось, он раздваивается или даже расстраивается. Один тень испытывал душевный подъем, сознавая, что сделал свой ход. Это бы не имело значения, если бы он не хотел больше жить, но он хотел жить. Вот в этом и заключалась разница. Он надеялся пережить предстоящие испытания, но готов был умереть, если это требовалось, чтобы чувствовать себя живым. А пока ему казалось, что все это смешно и забавно, самая смешная вещь на свете. И он спросил себя... Понравилась бы шутка Лоре. «Другой тень? Или, возможно, это был Майк Айнсель, исчезнувший без следа с нажатием пары кнопок в полицейском участке Приозерья?» Все еще пытался во всем разобраться, увидеть всю картину. «Спрятавшиеся индейцы», — сказал тень вслух. «Что?» — раздраженно прохрипел с переднего сиденья Чернобог. «Картинки-раскраски для детей». Сможете ли вы найти на этой картинке спрятавшегося индейца? На картинке 10 индейцев» сможете отыскать их всех. Сначала вам кажется, вы видите только водопад, скалы и деревья. Потом понимаете, что если развернуть картинку под определенным углом, увидите тень индейца. Тень зевнул. «Спи», — посоветовал Чернобог. «Но вся картина в целом...» Пробормотал тень и заснул. И снились ему спрятанные индейцы.